Глава двадцать пятая В пять утра было еще довольно темно, но рассвет уже зарождался где-то далеко в Тихом океане, чтобы затем подняться над островами. Фумико позвонил о море и попросила его о срочной встрече. Ничего не понявший, заспанный Митсо согласился встретиться с ними, но просил не приезжать к нему домой, где царил беспорядок, а приехать в парк Уэна что рядом с Национальным токийским музеем. «Он никогда не принимает гостей у себя дома», — объяснила Хумика. «У него в квартире страшный беспорядок. Что угодно может упасть на голову в любой момент». «Ты часто бывала у него дома?» — поинтересовался Гронго. «Не ревнуй», — отрезала она. Затем сказала. «Два или три раза. Но вообще мы не встречались у него дома, если ты об этом». Он не годился для подобных встреч. Очень быстро остывает. Компьютеры для него важнее любой женщины. Она вышла на тротуар и подняла руку. Такси плавно остановилось рядом с ними. фумика села первой. Дронго уселся рядом с ней. «Парк Уэно», — сказала фумика «Ближе к его южной части, где находятся музеи». Пожилой таксист кивнул знак понимания. «Оба этих убитых были из управления Митсоу сказал дронга «И сам он не явился на прием. Ты думаешь, это совпадение?» «Он никогда не ходит на приемы», – взразила Фуника. «Я не верю, что он может быть убийцей или даже организовать подобное. Почему?» «Это трудно объяснить. Дело в том, что Митсоу человек не совсем нормальный. Он всегда в себе». Всегда занят своими проблемами. Он живет в своем виртуальном мире, где знает всех и его все знают. А в реальном мире он ориентируется слабо. В Адатти несколько месяцев уговаривал его занять должность начальника управления информационной безопасности. Он абсолютно не интересуется ни своим положением в банке, ни своей карьерой. Деньги он всегда сможет заработать. С его головой любая корпорация будет платить ему огромные гонорары, но он предпочитает работать у нас. «Все вне подозрений», — сказал дронга «Но теперь я в это не могу поверить. Сетсука Нумата и Сирота Макити убиты сотрудниками вашего банка. Извини, но логично предположить, что именно в вашем банке сидит их руководитель, который спланировал и осуществил всю эту дьявольскую операцию». — Никто из наших не мог этого сделать, — упрямо произнесла Фуника. — Ты же познакомился с каждым. Кто из них мог решиться на подобное? — Вы, как заколдованные, твердите, что никто из ваших не мог оказаться убийцей. Тем не менее, именно ты нашла пистолет, который лежал рядом с вазой. И именно тебя пытались убить двое сотрудников вашего банка. Казалось бы, после этого ты должна, наконец, поверить, что есть организатор всех этих преступлений. Но ты все равно твердишь, что никто не мог. Может, нам вернуться? Может, действительно, в Симуру и такахаси никто не стрелял? «Не кричи!» – попросила она. На меня никто никогда не кричал. «Извини, – пробормотал он, – но мне кажется, что ты ведешь себя несколько нелогично». Автомобиль остановился у парка. Они расплатились с таксистом и вышли из машины. Рассвет уже вступал в свои права. Дронга огляделся по сторонам. Довольно пустынное место. «Если здесь тоже будет засада, то мы отсюда не выберемся», – подумал дронга «Напрасно мы согласились приехать в такое место, и мне не нужно было брать с собой Фумико. Таксисту я бы объяснил, куда ехать». А Митсоо Мори говорит по-английски не хуже меня. «Вот он идет!» Фумико показала на одинокую фигуру, появившуюся из-за кустов. Митсоо подходил, засунув руки в карманы куртки. Дронго тоже опустил руку в карман куртки, нащупывая рукоятку оружия. Митсоо подошел и кивнул Фумико, после чего обратился к Дронго. «Мне кажется, вы вообще не спите по ночам, мистер дронга — Что опять произошло? Снова нужен доступ или какая-нибудь информация? — Вытащите руки из карманов, — попросил дронга Это был ты? — с ужасом спросила Фумика. — Это ты все придумал? — О чем вы говорите? — спросил Мори, все еще держа руки в карманах. — Неужели, Фумика, ты можешь подозревать меня? — Это были люди из твоего управления. — крикнула она. — Это были твои люди! — Какая глупость! — сказал Мори. — Мне казалось, ты можешь самостоятельно мыслить. Что касается вас, мистер дронга то я рад, что вы живы. Мне говорили, вас пытались убить в нашем гараже, но я не верил. — Напрасно не верил! — резко сказала Фумика. — Два часа назад нас чуть не убили. — Тебя тоже? — удивился Митсуа Мори. Это уже становится интересным. — Все, что ты можешь сказать? — напряженным голосом произнесла Фумика. — Ты всегда был бессердечным человеком. — Неужели ты позвала меня, чтобы начать воспитывать? — поинтересовался Митсо Мори. — Или я должен вам помочь? — Помочь, — сказал дронга Именно поэтому мы хотели с вами встретиться. Мори посмотрел на Фумика и, наконец, вынул руки из кармана. Дронга тоже вытащил руку. Нам нужна ваша помощь, сказал Дронга. Дело в том, что несколько часов назад нас пытались убить сотрудники вашего управления. Как это моего управления? спросил он. Вы шутите? Нет. Курахара и Нарихира, вы знаете таких сотрудников? Конечно, знаю. Что с ними случилось? Они погибли. Как это произошло? Одного застрелил господин Удзава, другого я. Если вас интересует за что, то отвечу. Во-первых, они тяжело ранили старшего инспектора Цубои, во-вторых, пытались убить нас. И, наконец, в-третьих, это, возможно, самое главное, именно они убили сирота Макити и, как я подозреваю, приложили руки к убийству Сетсу Кануматы и, возможно, Йоситаки Вадатти. «Не может быть!» — немного растерянно сказал Мори. «Этого просто не может быть!» «Их трупы в полицейском морге», — сообщил Дронда. «Вы же разумный человек, Мори. Должны понимать, что такое реальные факты». Мори задумался, потом посмотрел на Фумико. И, наконец, уточнил, почему они на вас напали. Я думал, вы мне об этом скажете. Откуда мне знать? Или вы думаете, я их послал? Этого курахару мы приняли только в прошлом году. Он вообще раньше работал в полиции. Но Нарихира работает у нас шесть или семь лет. Если хотите, я могу вас ознакомить с его закрытым файлом. Но там ничего не может быть. Всю информацию проверяет не только наше управление, но и Управление безопасности Удзавы. — Если мы сейчас поедем в банк, вас пропустят? — спросил дронга Конечно, — удивился Мори. — У меня есть право входа в любое время, и все охранники знают меня в лицо. Да и Фумика может войти, когда захочет. — Тогда поехали, — предложил дронга У нас не так много времени до заседания Совета директоров. Осталось около четырех часов. Мори, нужно как можно быстрее получить всю имеющуюся у вас информацию. Поехали, согласился Мори. У меня здесь машина. Мори сел за руль, а дронга попросил Фумика сесть сзади. Так они и поехали в банк. У здания стояли две полицейские машины. Очевидно, это было распоряжение прокурора Хасыгавы. Войдя в здание, они довольно долго ждали, пока наконец Дронго оформили разрешение на вход. И, наконец, все трое поднялись в кабинет Мори. Он сел за компьютер, ввел в него данные. Заработал, ловко бегая пальцами по клавиатуре. Дронго смотрел на его вдохновенное лицо. фумика была права. Этот человек действительно был предан компьютеру. Через несколько минут Мори предложил дронга сесть рядом с ним. И Дронго с изумлением прочел, что Курохара работал в техническом отделе городского управления полицией и ушел оттуда в прошлом году, перейдя на работу в банк. Его приняли по рекомендации Токахаси. «Это он организовал аварию в Аддатти», — уверенно сказал дронга «И он устроил эту подлую выдумку с феном для Сэцуко». «Пока это только ваше предположение», – возразил Мори. «У вас нет доказательств. Давайте данные по нарихире Мори снова заработал на компьютере. «Вот негодяи», – улыбнулся Мори. «Они несанкционированно подключались к телефонам сотрудников наших управлений в Токио и в Осаке. Они могли контролировать ваши телефоны?» – уточнил дронга «Да, здесь и по всей Японии. И в Осаке тоже». «Да, там тоже. Система блокировки, которую они установили в Осаке, сразу выдавала номера телефонов, по которым звонили из осаки в другие города». «Вот вам и доказательства», – вздохнул дронга «Они узнали о звонке из осаки Бедная Сетсука, она не могла предположить, что в самом банке сидят ее убийцы. Наверное, открыла им дверь. Они воспользовались ситуацией». «Теперь можете посмотреть информацию про другого», — сказал Мори. Характеристика, биография, его послужной список. Он был у вас на хорошем счету, Мори. Неплохо разбирался в этих телефонах, умел прослушивать чужие разговоры, ставить блокаду для собственных телефонных номеров и обходить блокаду чужих. Он знал номер вашего мобильного телефона? «Знал», — ответил Мори. «Откуда он к вам перешел?» «Из банка мицуи — прочел Мори. — Но все эти факты не объясняют главного. Кто и зачем стрелял в президента Симуру и вице-президента Токахаси? — Они все объясняют, — сказал дронга Понимаете, дорогой друг, для вас нет ничего необычного в работе на компьютере. Вы можете жить в интернете, чувствуя себя там как дома. Вы настоящий профессионал в этой области, а я профессионал в другой области. Я должен разбираться в малейших движениях человеческих душ, находить причинные связи между поступками различных людей. Вот поэтому каждый из нас занимается своим делом. Спасибо вам, господин Митсо Мори. Что ты собираешься делать? Спросила Фумика, ничего не понимая. отвести тебя домой, улыбнулся Громно. А потом поехать в дом сенсея Симуры, побриться, принять душ и немного подумать чтобы сегодня утром рассказать вам обо всех деталях этого невероятного преступления. — И ты знаешь, кто стрелял? — спросила пораженная Фумико. — Почти наверняка. — И ты сможешь объяснить все эти убийства? — Безусловно. Только вызови сначала такси. Фумико достала телефон, вызвала такси. Затем взглянула на Мори. Тот усмехнулся. — Он немного странный человек, — сказал Мори. Но он мне нравится. Она пожала плечами. — Поедем домой, — согласилась она. — Хотя я ничего не могу понять. Ты действительно думаешь, что сумеешь мне все объяснить? — Сегодня утром, — уверенно сказал дронга Надеюсь, у меня все получится. Он поднялся и пошел к выходу. Фумика посмотрела на море и пробормотала. — Извини, что я в тебе сомневалась. — Ты постоянно в своих ошибках усмехнулся тот дронга и фумика спустились вниз было уже светло она посмотрела на часы половина седьмого утра что происходит спросила фумика может ты мне объяснишь только после того как уточню некоторые детали задумчиво ответил дронга они сели в подъехавшую машину и дрона повез фумика домой всю дорогу он сосредоточенно молчал Она иногда искосо смотрела на него и не решалась нарушить его молчание. Когда, наконец, они подъехали к ее дому, Дронго словно очнулся. Он достал пистолет и протянул его Фумико. — Передай своему отцу. Скажи, что он мне не понадобился. — Ты больше ничего не хочешь мне сказать? — спросила она. — Извини, не сейчас. Мне еще нужно немного подумать. — Ты стал чужим, — сказала она. Каким-то другим. наверное согласился он. «Кстати, я хочу извиниться». «За что?» — удивилась она. «Во-первых, японская баня действительно настоящее чудо. Если бы не она, я бы не смог так долго гулять по ночному городу». «А во-вторых», — усмехнулась она, «во-вторых, ты, кажется, была права». Эти преступления, которые произошли в вашем банке, не могли произойти ни в одной стране мира, только в Японии. Что ты хочешь этим сказать? Расскажу через несколько часов, только постарайся ни с кем не разговаривать и ничего не рассказывать. И про японскую баню тоже? Рассмеялась она, выходя из машины. В дом Кодзи Симуры он вернулся уже в восьмом часу утра. Испуганный садовник пытался жестами объяснить, что вчера дважды приезжали сотрудники полиции, которые проверяли вещи так неожиданно исчезнувшего гостя. Дронго прошел в ванную и встал под горячий душ. Тщательно побрившись, он достал свой любимый Фаренгейт. Передеваясь, он подумал, что сегодня самый важный день его пребывания в Японии. И если он ошибется, то второй попытки у него не будет прокурор хасыгава наверняка сдержит свое слово и постарается выслать его из японии первым же рейсом дронко надел свежую белую рубашку костюм затянул галстук теперь он чувствовал себя готовым к встрече после этого он прошел на кухню чтобы выпить чашку чая от завтрака он отказался сегодня ему следовало быть немного голодным и злым чтобы наконец рассказать всем что произошло в банке за последние несколько месяцев.